Двадцать восьмое января. Очень холодно. Термометр Реомюра показывает 15 градусов мороза. Но тихо и солнечно, а потому все испытывают прилив энергии, веселья и дружеского расположения. Две молодые леди по-прежнему здесь, однако воздух вселяет такую бодрость, что даже их присутствие меня не тяготит. К тому же обе объявили о скором отъезде. Кажется, в конце концов, побелку удастся произвести спокойно, и весну дом встретит обновленным и чистым. Майнора написала мой портрет и собирается преподнести его Геру Гибитору в качестве прощального подарка. Тот факт, что я не только позволила ей писать, но и множество раз покорно позировала, убедительно свидетельствует о полном отсутствии тщеславия. Увидев творение, Ираиса от души рассмеялась и тут же заказала собственный портрет, чтобы подарить его мужу в день рождения в первых числах февраля. Честно говоря, если бы не это событие, то она вообще забыла бы уехать. Но дни рождения считаются у нас торжественными праздниками, которые невозможно оставить без внимания, а следует отмечать в присутствии сочувствующей толпы родственников, собравшихся отовсюду специально для того, чтобы рассказать, как прекрасно вы держитесь. И это просто удивительно. и никто такого не ожидал, и так далее до бесконечности. Все собираются вокруг подобия жертвенного алтаря, на котором ваш возраст представлен в виде огненного приношения богам. В очень большом, очень круглом и очень жирном торте торчат горящие белые и розовые свечи. Утыканный свечами торт представляет собой главное украшение. А вокруг него на столе разложены преподнесенные каждым из гостей подарки. Поскольку мой день рождения приходится на зимний сезон, я обычно получаю варежки, блокноты, пачки промокательной бумаги и рамки для фотографий. А если бы родилась летом, то мне дарили бы рамки для фотографий, блокноты и пачки промокательной бумаги без варежек. Но каким бы ни оказался подарок и кем бы ни был преподнесен, принимать его следует с бурным выражением благодарности и громкими возгласами радости. А главное, Необходимо то и дело повторять. Anzu kennt, preisend, herrlich, wonderful, süß. Примечание: с немецкого восхитительно, невероятно, прекрасно, чудесно, мило. До тех пор, пока ты, несчастная Gebuchs takkend, не почувствуешь, что стала старше, мудрее, устала от глупости и от пустых повторений. Примечание: Gebuchs takkend немецкого именинница. На мачте поднимается флаг. Все утро посвящается исполнению торжественных обрядов, поеданию торта, тостам за здоровье виновницы торжества и гостей, произнесению речей и рукопожатием, от которых потом долго болят руки. Приезжают соседние пасторы, когда никто не смотрит, их жены считают свечки на торте. Активная дама — из ближнего замка, находит время, чтобы прислать горшок с цветами, а также заглянуть в лимонах Гота и уточнить, сколько лет мне исполнилось. Является депутация с ферм под руководством главного инспектора в белых лайковых перчатках. От имени подчиненных инспектор призывает благословение на голову милостивой хозяйки. Дети в восторге сидят в уголке и примеряют подаренные варежки. Вечером накрывается торжественный обед, для родственников и самых важных гостей. Тосты за здоровье, процветание и долголетие продолжаются. А на утро, когда я спускаюсь, мысленно благодаря судьбу за то, что в очередной раз прорвалась сквозь заросли терновника, вижу алтарь в купе с остатками торта, оплывшими свечками и прочими следами жертвоприношения. Дело в том, что поспешная уборка была бы воспринята как плачевное отсутствие благодарности, предосудительное в каждом человеке, но особенно скандальное и отвратительное в нежной женщине. Таким способом празднуются абсолютно все дни рождения. И многие мудрые сограждане накануне предпринимают короткие, хотя крайне важные и неотложные путешествия. Думаю, что на будущий год присоединюсь к их числу. Вот только ехать в деревню или на море в декабре не очень приятно. А если отправиться в город, то там непременно найдутся памятливые родственники, и из плодородной почвы их любви, как гриб после дождя, появится торт со свечками. Надеюсь, что из записок явствует, насколько мы с Раисой далеки от обычных человеческих слабостей. Если требуется еще доказательства нашей оригинальности, то мы, вопреки традиции, презираем соблюдение ритуалов в день рождения. Много лет назад, задолго до замужества, когда мы только познакомились, я отправила ей в качестве подарка небольшой медный подсвечник, а спустя несколько месяцев она прислала мне записную книжку. Не сделав ни одной записи, через год я подарила книжку Ираисе, Как положено, она рассыпалась в благодарностях, а когда пришел и мой черед, я получила обратно медный подсвечник. С тех пор мы регулярно в течение года по очереди наслаждаемся обладанием каждым из этих предметов, раз и навсегда решив томительный вопрос подарков, причем с минимальным беспокойством и весьма скромными затратами. И никогда не упоминаем о сложившейся традиции, кроме как в должное время. когда отправляем дарительнице пылкое благодарственное письмо. Чудесная погода, когда сама жизнь радует, а усидеть спокойно возле камина невозможно, продолжается уже больше недели. Главным нашим занятием является катание на санях и коньках. Особенно на коньках. Это развлечение доставляет здесь наибольшее удовольствие, потому что местность пересечена небольшими каналами, связанными с озером и впадающей в него рекой. А поскольку вся вода прочно замерзла, можно мчаться вперед и вперед без необходимости поворачивать обратно и возвращаться. Неприятной и даже унизительной процедуры. И Раиса прекрасно владеет коньками. Только скромность мешает мне сказать то же самое о себе. Однако следует заметить, что все немцы хорошо катаются на коньках по той простой причине, что в течение всей жизни, по 3-4 месяца, могут усовершенствовать мастерство сколько душе угодно. Майнора глубоко расстроилась, обнаружив, что не смогла за нами угнаться. А на место чаепития явилась лишь через полчаса после того, как мы завершили трапезу. В некоторых местах берега каналов настолько высоки, что вровень с полями виднеются только наши головы. Как записала в своем блокноте Майнора, странно видеть, как три женских головы мчатся сами по себе и получают при этом огромное удовольствие. Когда же берега низкие, кажется, что мы скользим по грубо вспаханным полям, в зависимости от обстоятельств с ногами или бизонах. Прежде чем отправиться в путь, я обязательно назначаю место, где нас должны встретить чай и сани, потому что катание на коньках против ветра так же отвратительно, как приятно катание по ветру, а не природа направляет ветер без малейшей заботы о нашем удобстве. Вчера для разнообразия мы отправились на пикник на берег Балтийского моря, сейчас замерзшего и в наших местах совершенно безлюдного. Я испытываю слабость к пикникам, особенно зимой, когда комары перестают донимать, а обитатели муравейников крепко спят. Из всех моих излюбленных мест для еды на свежем воздухе это, на берегу моря, самое удобное и живописное. Поскольку поездка занимает три часа, гир-гибитор требует особой погоды. Снег непременно должен быть глубоким, а мороз крепким, но без ветра и облаков. Поэтому, когда я просыпаюсь и вижу, что все условия соблюдены, ничто не может удержать меня от поездки в санях. Признаю, что лошадям приходится нелегко, но зачем же держать лошадей, если не для того, чтобы они отвезли вас куда хотите и когда хотите? Почему бы лошадям иногда не уставать, как устают все остальные создания? Мой муж терпеть не может пикники, не видит красоты ни в природе, ни в замерзшем море, а потому просто скучает во время долгой поездки по чужому лесу. Единственная репка в собственном поле, ему милее самой высокой, самой розовой, самой прямой сосны, упирающейся заснеженной вершиной в предзакатное небо. не Нетрудно заметить превосходство женщины, которая видит, что в равной степени хорошо и то, и другое. Полюбовавшись сосной и по достоинству оценив ее величие, возвращается домой и с удовольствием ест репу. В это место муж ездил лишь однажды и умудрился до такой степени огорчить и унизить нас своим разрушительным поведением, что больше я его не приглашаю. А место прекрасное, вдоль берега, Насколько хватает глаз, тянется бесконечный лес. После многих миль лесной дороги сосны внезапно расступаются, и взору открывается блестящее маслянистое море, с сияющими в солнечном свете оранжевыми парусами далеких рыбацких лодок. Когда бы я здесь ни оказалась, всегда стоит безветренная погода, а тишина настолько глубока, что слышно, как бьется сердце. Летом единственными звуками остаются комариный писк и внезапные крики-сойки, а зимой стоит мертвая тишина. Однако в каждом раю обитает свой змей. В естественный для пикников сезон мой рай до такой степени полон комаров, что те из гостей, кого я удостаиваю чести посетить любимый уголок, неизменно теряют терпение, оглашая тихий берег жалобами и проклятиями. Презренные насекомые толпами сидят на песке в ожидании любой посланной проведением жертвы. А как только появляется экипаж, тучи накидываются на путешественников, вытесняя почти физически, и не успокаиваются до самого отъезда. Прекрасный вид на море с высокого, поросшего соснами берега, где мы останавливаемся. Восхитительная полоса пустынного пляжа с соснами до кромки воды, яркие паруса в голубой дали, свежесть, сияние, простор. Все мгновенно теряет привлекательность, от постоянной необходимости отбиваться от жестокого воинства. Приятно, конечно, чувствовать себя единственной, кто сюда ездит и показывает эту красоту гостям. Но, возможно, если бы люди появлялись чаще, то комары не были бы настолько голодными и злыми и меньше радовались бы нашему появлению. В то же время замечательное место служит эффективным средством наказания непонятливых гостей. В том случае, если те чрезмерно затягивают визит, оставляют книги в саду на ночь или другими способами отягощают хозяйку своим присутствием. Тогда одним прекрасным жарким летним утром, когда все выглядят особенно вялыми, я внезапно предлагаю устроить пикник на морском берегу. Предложение неизменно принимается с криками удивления и восторга. «Балтийское море! Но ведь ты никогда не говорила, что живешь на доступном расстоянии от берега!» Как чудесно в такой душный день подышать свежим морским воздухом. От одной мысли становится веселее. «До чего же приятно увидеть Балтику?» «Ах, отвези нас, пожалуйста!» «И я везу!» В сияющий морозный день совесть моя так же чиста и прозрачна, как воздух, и вчера утром мы отправились в путь в наилучшем расположении духа. Даже Майно рассмеялась по малейшему поводу. Из меховых и шерстяных укрытий торчали только наши глаза. Иначе по возвращении невозможно сохранить носы и уши на том же месте, где они находились при выезде. На протяжении двух первых миль наш внешний вид вызывал неудержимое веселье. Упоминаю об этом факте для того, чтобы показать, какое волшебное действие оказывает сухой, свежий, острый холод на здоровые тела и насколько полезнее осмелиться на приключение, чем уныло сидеть дома и скучать. Когда под щелканье кнута и звон колокольчиков мы проезжали по соседней деревне, в окнах домов то и дело появлялись любопытные лица. А единственным живым существом на молчаливой, залитой солнцем улице оказался проводивший нас укоризненным взглядом меланхоличный, взъерошенный индюк. «Ах ты, глупая птица!» — окликнула его и Раиса. «Стоя неподвижно, скоро превратишься в холодное мясное блюдо». а в такую погоду все предпочитают что-нибудь горячее. Мы дружно рассмеялись и смеялись так долго и весело, как будто услышали самую остроумную шутку, а прежде чем успокоились, уже успели миновать деревню. Далеко позади, на открытом пространстве, увидели мой дом и сад в зимнем сиянии. в то время как сразу перед нами появился лес с уходившими в бесконечность соснами и дорогой к морю протяженностью в 14 миль. Деревья покрылись инием, и оттого лес выглядел волшебным, как в сказочной стране. Хоть мы с Ираисой и не раз бывали здесь прежде и всегда восхищались красотой пейзажа, вчера замерли под последней покрытой инием аркой и пораженные несравненным великолепием долго стояли молча. На значительном расстоянии от берега море замерзло, а дальше протянулась широкая синяя линия с неподвижными оранжевыми парусами. У наших ног лежала узкая полоса бледно-желтого песка, слева и справа блестел лес, а сами мы стояли в ажурном переплетении белых и золотых нитей. Мир застыл в благословении вечного воскресенья. Майнора нарушила тишину, высказав мысль, что Дрезден, конечно, прекрасен, но этот пейзаж превосходит даже его. «Не понимаю, как можно сравнивать?» Шепотом словно находилась в священном месте, возразила и Раиса. «Да, конечно, Дрезден намного удобнее». Согласилась Майнора, после чего мы обе задумались и решили, что лучший способ заставить ее замолчать — это накормить. Поэтому вернулись к саням, и я распорядилась выпрычь и накрыть попонами лошадей. А пока кучер выгуливал животных вдоль берега, мы сидели в санях и пировали. Да, лошади, конечно, устают, дорога к морю и обратно составляет почти 30 миль без отдыха в стойле. Но животные настолько хорошо питаются и спокойно живут, что время от времени им полезно размяться. Я подогрела бульон на приобретенные специально для таких случаев небольшой керосинки, что помогло нейтрализовать холод сандвичей. Единственной неприятной особенностью зимнего пикника является застывшая еда, а очень хочется, чтобы она была горячей. Майнора очень осторожно высунула нос из шарфа и воротника, откусила сандвич, запила бульоном и опять спряталась. Она боялась, что нос покраснеет от холода, а справедливость заставляет признать, что ее нос вовсе не плох и на каком-нибудь другом лице мог бы выглядеть вполне приличным. К сожалению, она не умеет его носить. Ведь, как в любом деле, существует особое искусство представления носа под единственно правильным углом. Несомненно, это изобретение природы служит не только для того, чтобы сморкаться. Самое сложное занятие в мире есть сандвичи в толстых меховых варежках. Кажется, меха мы отведали ничуть не меньше, чем всего остального, причем в процессе не раз давились. Наконец, Майнора рассердилась Сняла варежку, но тут же опять надела, заметив, как проглотила основательный кусок меха. «Фу! Как противно! Зато он закутает кишки, и они не замерзнут», — утешила ее и Раиса. «Кишки!» — с отвращением повторила Майнора. «Что за вульгарность?» «Боюсь, в данном случае ничем не могу помочь», — извинилась я, в то время как гостья продолжала кашлять и отплевываться. Все мы находимся в одинаковом положении. Изменить что-нибудь невозможно. Наверное, на свете существуют такие предметы, как вилки, огрызнулась Майнора. Действительно, согласилась я, подавленная очевидностью решения проблемы. Но какая от них польза, если они находятся в более чем десяти милях от нас? Поэтому Майноре пришлось и дальше есть варежки. К тому времени, как мы закончили трапезу, солнце уже спряталось за сосны, а облака окрасились в светло-розовый цвет. Старому кучеру выдали сандвичи и бульон, и пока с поводьями в одной руке и едой в другой он вываживал лошадей, мы принялись складывать вещи. Точнее, складывала я, а остальные помогали ценными советами. Кучеру Петеру недавно исполнилось 70. Он родился в поместье, и уже полвека возит его обитателей. Я люблю его почти так же нежно, как солнечные часы. Честное слово, не знаю, что бы без него делала. Настолько глубоко и правильно он понимает все мои вкусы и желания. Ни один путь не бывает слишком длинным или трудным для лошадей, если я хочу куда-то отправиться. Ни одно место не кажется недостижимым, если я хочу туда попасть. Никакая погода и ни одна, даже самая плохая дорога, не может помешать, если я намерена выехать из дому». На все мои предложения Петер отвечает жизнерадостной готовностью и невозмутимо отвергает обязательные возражения моего мужа, который награждает старика за проворство прозвищем «осёл». Поздними летними вечерами, в хорошую погоду, люблю в одиночестве прокатиться в душистый лес, остановиться где-нибудь в чаще и неподвижно слушая, как соловьи снова и снова повторяют свои короткие трели, время от времени перемежая их характерным горловым бульканьем. А если соловьи не поют, с ничуть не меньшим удовольствием вслушиваюсь в волшебную тишину и позволяю блаженству овладеть душой. В наших лесах все соловьи исполняют одну и ту же мелодию в одной и той же тональности — ми бемоль мажор. Не знаю, все ли соловьи земли поступают так же или только те, что обитают в здешних краях. Спев свою песню один раз, они прочищают горлышко, на миг задумываются — и повторяют мудрёный пассаж. Трудно представить что-нибудь столь же прелестное и в то же время совершенное. Разве я смогла бы удовлетворить страсть к подобным поездкам без Петера? Он настолько привык к моим причудам, что сам останавливается в нужный момент и, если прошу, соглашается возить хоть всю ночь с выражением весёлой готовности на старом лице. Муж называет это эксцентричными вкусами, осуждает, но препятствовать осуществлению намерений не пытается. Пока он осуждает в одном крыле дома, я незаметно выскальзываю через дверь в противоположном и исчезаю, прежде чем он успевает предотвратить побег, а к тому времени, когда замечает мое отсутствие, уже скрываюсь в темном лесу. К сожалению, безупречную чистоту достоинств Петера нарушает одно единственное темное пятно — Возраст берет свое, и сейчас уже кучер не только не способен удерживать лошадей, если вдруг они не желают повиноваться, но порой, если вызываю его вскоре после ленча, засыпает на козлах. По этой практически неустранимой причине в прошлом году он дважды меня опрокидывал. Первый раз зимой в санях, а второй — летом, когда лошади испугались велосипедиста и бросились в канаву с одной стороны большой дороги. Велосипедист, в свою очередь, настолько испугался взбрыкнувших лошадей, что бросился в канаву по другую сторону. В результате экипаж был разбит, велосипед сломан, все участники происшествия потрясены, и только Петер продолжал блаженно улыбаться и выглядел таким невозмутимым, что я даже не смогла его отчитать, язык прилип к нюбу. «Все равно надо было наказать кучера за нерадивость», — заключила Майнора. пока Петер впрягал лошадей в сани, мы втроем неторопливо прогуливались по желтому песку. И после моего рассказа, она, нервно поглядывая на торчавшую среди кустов над нами седую голову, спросила, успеем вернуться домой засветло? Солнце окончательно скрылось за соснами, и только самые высокие из облаков по-прежнему хранили розовый оттенок. С моря поднимался туман, и паруса рыбацких лодок из оранжевых превратились в грязно-коричневые. Стая диких гусей с громким гоготом пересекла лунный диск. «Засветло?» — переспросила и Раиса. «Вряд ли. В лесу уже сейчас почти темно, так что нас ожидает романтичная поездка при Луне. Очень опасно доверять человеку, который в любую минуту может уснуть», трусливо заметила Майнура. «Но ведь он такой милый старичок!» — отозвалась я. «Да-да, конечно», — поспешно подтвердила Майнора. «Но на козлах предпочтительно присутствие бодрствующего милого старичка». И Раиса рассмеялась. «Право, вы становитесь интересной, мисс Майнора». «Сегодня Петер не сидит на козлах», — напомнила я. «Еще ни разу не видела, чтобы он засыпал, стоя в санях за нашими спинами». Однако Майнора не успокоилась, а сердито буркнула что-то насчет тупого упрямства, тем самым снова проявив страх, поскольку замечание прозвучало грубо. Однако по дороге домой Петер держался бодрячком, и мы с Раисой получили удовольствие от поездки. Время от времени в конце длинной лесной аллеи перед глазами представали красоты закатного неба. А когда окончательно стемнело, над головой в узкой полоске ночного неба зажглись мириады звезд. Холод стоял отчаянный, И Майнора молчала, не имея ни сил, ни желания смеяться вместе с нами, как шесть часов назад. Довольно путешествием мисс Майнора. Поинтересовалась Ираиса, когда мы выехали из леса на шоссе и вдалеке показались огни деревни. Как по-вашему, сколько сейчас градусов? Осведомилась Майнора вместо ответа. Ух ты, боже мой, неужели вы замерзли?» Участливо воскликнула Ираиса. Как сказать, не то чтобы очень, «Но не слишком тепло, не правда ли?» угрюмо ответила Майнора, и Ираиса, легонько меня ущипнув, напомнила. «Но вы только подумайте, насколько вам было бы холоднее, если бы не энергия от съеденного за лэнчем меха. А какую прекрасную главу о Балтийском море вы сможете добавить в книгу?» Заметила я. «Не сомневаюсь, что вы первая из английских путешественниц, кому довелось побывать в этой его части». «Кажется, есть какое-то английское стихотворение насчет того, кто первым бросился», — припомнила и Раиса. «В то молчаливое море», — поспешно подхватила Майнора. «Вроде бы что-то наподобие у Жуковского в кубке». «По я и не собиралась останавливаться», — сказала в свое оправдание и Раиса. «Просто перевела дух. Видите ли, если не дышать, то можно умереть». «Проезжая у подножия холма, мы увидели яркий свет». На вершине возвышался замок моей энергичной подруги. Она по праву гордится расположением дома, поскольку живет на единственной во всей округе возвышенности. Вы никогда там не бываете?» Спросила Майнора, кивнув в сторону поместья. «Изредка. Она очень занята. Не хочется мешать. С какой радостью я увидела бы другой интерьер на севере Германии?» Тактично намекнула Майнора. «Была бы вам очень признательна, если бы вы взяли меня с собой. «Разве можно внезапно явиться с незнакомой девушкой?» — возразила я. «Тем более, что мы с хозяйкой не настолько близкие подруги, чтобы возить к ней своих посетителей». «А зачем вам видеть другой интерьер?» — поинтересовалась и Раиса. «Могу рассказать, как он выглядит. Все равно там никто не будет с вами разговаривать. А если начнете задавать вопросы да еще что-нибудь записывать, то добрая дама посмотрит на вас изумленно». и подумает, что Элизабет вывела на прогулку молодую умалишенную пациентку. Далеко не все столь же терпеливы, как Элизабет. «Ради вас, мисс Майнора, готова на многое, но этого сделать не могу». Поддержала я ее попытку свести старые счеты. «Если бы мы пришли, — начала рассказ и Раиса, то нас с Элизабет церемонно усадили бы на диван за большой полированный овальный стол с кружевной салфеткой в центре. Там ведь есть кружевная салфетка, правда?» Я кивнула. «А вам пришлось бы ютиться на одном из четырёх маленьких низких красных стульев с кисточками, что выстроились в ряд по другую сторону стола. Стулья ведь красные, Элизабет?» Я снова кивнула. Пол выкрашен в жёлтый цвет, а ковра нет, если не считать маленького половичка перед диваном. Обои тёмно-шоколадного цвета, почти чёрные. Такой оттенок выбран для того... чтобы даже через много лет грязь оставалась незаметной и ремонт не требовался. Грязь ведь сродни порокам мисс Майнора. Неважно, что она есть. Главное, чтобы не бросалась в глаза так открыто, чтобы мы ее стыдились. Вдоль стен также расставлены стулья, а между ними возвышаются стойки с лампами. Угол занимает большая белая холодная печка. Или она керамическая, Элизабет? — уточнила и Раиса, взглянув на меня. Нет, беленая. В доме множество чудесных больших окон, готовых впустить солнечный свет и воздух. Однако все они тщательно завешаны коричневыми кружевными шторами. А поверх штор — еще и плотными портьерами. Как будто напротив выстроился целый ряд домов, а из каждого дома подсматривают любопытные глаза. Но на самом деле за окнами только поля, деревья и птицы. В доме нет ни живого огня, ни солнечного света, Ни ник ни цветов, зато из-под кухонной двери утешительно пахнет краснокочанной капустой и мыльной пеной. «Когда вы там были?» — удивленно спросила Майнора. «Действительно, когда же я там была?» «А когда я там не была?» «Бываю всю жизнь». Из глубины платков и шарфов Майнора с сомнением посмотрела сначала на меня, а потом на Ираису. У Ираисы большие темные глаза с длинными черными ресницами. И я далека от намерения отрицать, что каждый глаз по отдельности красив, вот только расположены они как-то неправильно. Единственное, что вы почерпнете во время визита, это значение диванных углов в Германии. Если бы мы явились втроем, то меня усадили бы в правый угол, поскольку это почетное место, а я, главная из незнакомых посетительниц. Элизабет пригласили бы занять левый угол, как вторую по важности. Хозяйка села бы в кресло возле нас, а вы, как не имеющая ни малейшей важности особо, довольствовались бы любым выбранным вами же местом или получили бы указание занять один из стульев напротив нас. Пространство стола подчеркнуло бы огромную пропасть, отделяющую замужнюю женщину от какой-то малопочтенной девицы. Таким образом, углы дивана служат самым явственным способом обозначения социальных различий. Мир может рухнуть, но событие это создаст не столь громкую сенсацию, как то, если бы вы, мисс Майнора, случайно уселись в правом углу дивана. Положение на стуле по другую сторону стола моментально определяет ваше место на шкале значимости и точно обозначает социальный статус. Точнее, полное отсутствие такового. ираиса слегка приподняла нос к небесам. Запишите это в качестве названия следующей главы. Что именно записать? добросовестно уточнила майнора как что разумеется важнейшее значение диванных углов в немецком обществе совершенно серьезно ответила ираиса и поскольку майнора явно не одобрила предложение продолжила если бы вы умудрились явиться неожиданно то преследующие невинные души невезения скорее всего привело бы вас в день стирки Недовольная хозяйка заставила бы так долго ждать в нетопленной гостиной, пока она переоденется и приведет себя в порядок, что вы оказались бы на грани смерти от холода и голода, а появившись, прикрыла бы кипящий в сердце гнев лицемерной улыбкой. Но какое отношение имеет к стирке хозяйка дома? Какое отношение к стирке? Ах, невинное дитя! Прошу простить за фамильярность, но такое незнание обычая в сельской жизни весьма удивительно. «Ведь вы пишете о них в книгу». «О, не трудитесь напоминать мне о невежестве», — надменно заявила Майнора. «Время стирки», — назидательно пояснила и Раиса, — «остается для хозяйки священным. Наступает оно один раз в два-три месяца, и тогда весь дом переворачивается вверх дном, любые другие занятия теряют смысл, а муж и дети пребывают в унылом забвении». В дни очищения никто не осмеливается приблизиться к хозяйке без риска получить безжалостную отповедь. «Ну не хотите же вы сказать, что стираете одежду всего четыре раза в год?» — в ужасе уточнила Майнора. «Да, именно это я и хочу сказать», — надменно ответила Ираиса. «Фу, как отвратительно!» — категорично заявила Майнора. Ираиса вскинула идеально очерченные тонкие брови. В таком случае вам следует проявить осторожность, чтобы ненароком не выйти замуж за немца. но в чем же заключается смысл варварской традиции?» — осведомилась Майнора. «Полагаю, в том, чтобы постирать белье». «Да-да, понятно. Но почему так редко?» «Потому что это очевидное свидетельство значительных запасов белья. Если бы вы стирали каждую неделю, как принято в Англии, то все вокруг решили бы, что белья вам хватает ровно на несколько дней, не больше, и вы тотчас превратились бы в объект всеобщего презрения. И все же осталось бы чистым объектом, а дом мой не превратился бы в склад грязного белья. Мы промолчали. Сказать было нечего. «Должна быть, ваша Англия — счастливая страна!» Спустя некоторое время со вздохом проговорила и Раиса. Очевидно, представив Землю — полную прачек и проворных джентльменов, что бросаются к двери при малейшем движении леди. «Во всяком случае, моя Англия — чистая страна». С похвальным патриотизмом ответила Майнора. «Не хотела бы там оказаться». Вставила я, так как мы уже подъезжали к дому, и при виде милого старого западного фасада вспомнились нескончаемые туманы и неуклюжие зонты. В этот миг я поняла, что хочу одного — прожить остаток дней, умереть здесь, в своем саду. А еще осознала, что на свете нет второй столь же счастливой женщины, как Элизабет.